Глава 80. «А говорил, будут только близкие». Ворчу Матвею, маскируя страх вредностью. «Поздравьте меня, я конченная идиотка». Обреченно ожидая взрыва, расшнуровывая кросы, сознательно тяну время. Мотя, махнув рукой, уходит в сторону лестницы на второй этаж. А Марго, не обращая на нас внимания, перетаскивает многочисленные презенты в гостиную. Наивный Славик разувается быстрее меня и спешит пожать Дэну руку. «Ты кто такой?» «Вячеслав», — блеет внезапно оробевший мой друг. «Он кто такой?» — повторяет вопрос Дэн уже мне. «Друг?» «И что он здесь забыл?» Агрессивно глядя на бедолагу, интересуется тюменцев. «Заехал поздравить Марго, они знакомы». Дэн продолжительно выдыхает и словно сам себе несколько раз кивает головой. «Мне все это ужасно не нравится. Вроде бы не сделала ничего плохого, а чувствую себя виноватой». «Слушай», — говорю тихо Славке, — «поздравляй Риту и шуруй домой». До него, наконец, доходит суть происходящего, поэтому он догоняет Марго в гостиной, дарит свой подарок и начинает надевать верхнюю одежду. Опасливо, поглядывая на Дэна, быстро застегивает куртку, влетает в ботинки и, махнув мне рукой, исчезает за дверью. «Едва мы остаемся одни, Денис поднимает на меня взгляд, смотрит пытливо и в то же время растерянно». Я сглатываю вязкую слюну в надежде проглотить образовавшийся в горле ком. «Денис, что происходит?» «Я не знаю». Мы стоим какое-то время молча, отвлекаясь на снующую туда-сюда марго. Друг напротив друга со скрещенными на груди руками. В воздухе висит густое напряжение, а в груди у меня зарождается ураган. «Не молчи!» «Прошу, чуть слышно». Я и сам не понимаю. Меняет позу, подпирая спиной стену, склоняет голову на бок. Я возвращаюсь. Соседка говорит, что к тебе кто-то приезжает постоянно. Дома тебя не обнаруживается. Мот сказал, ты на гонках. Я приезжаю и вижу, как ты со зверем милуешься. «Почему ты не позвонил?» «И правильно сделал», — бормочет под нас. «Ты передумала уже по поводу нас». «Господи, конечно, нет. Этот Славик...» — показываю рукой на дверь, за которой он недавно скрылся. «Он просто друг, привыкший видеть во мне своего личного психотерапевта. Он снова поссорился со своей девушкой и требует, чтобы я их помирила. Я уже делала это однажды. А зверь...» «Это его манера общения. Как глупо все. Вместо того, чтобы после такой длительной разлуки наслаждаться друг другом обниматься и целоваться, мы вновь ругаемся и выясняем отношения. Закрыв лицо руками, роняю голову на грудь. «Эль», я слышу шорох, и уже в следующее мгновение в ноздри проникает его концентрированный запах. «Ты можешь мне на один вопрос ответить?» «Какой?» Дэн обхватывает меня руками и прижимает к своей груди, Чем я незамедлительно и пользуюсь. Обнимаю его за талию и прижимаюсь лицом к основанию шеи. «Что ты ко мне чувствуешь?» «Забавно. Однажды, очень давно, я задавала ему тот же самый вопрос. Тогда ответа я не дождалась, но отвечать той же монетой не собираюсь. «Я все еще тебя люблю. И я тебя люблю», — целует висок. Может, хватит издеваться друг на другом. Я согласна. Спазмы груди и горла слабеют, и я, наконец, могу дышать полной грудью. Затягиваюсь любимым ароматом и веду губами по смоглой коже до уха. «Что? Опять любовь?» доносится до нас насмешливый голос Матвея. «Куда Славик это дели?» Я, немного смущенная, отстраняюсь от Дениса, и здороваюсь с Саней. Она, лукаво мне подмигивая, выглядывает из-за спины мужа. «Домой отправили», — отвечает Дэн. «Мот, отпустишь нас?» «Мы в игровую комнату собирались», — проговаривает он неуверенно. «Но если вам приспичило...» «Блин, нам сильно приспичило. Я так хочу поехать с ним, что ни о чем больше думать не могу». Марго, немного покапризничав, нас все-таки отпускает. Взамен мы обещаем провести с ней следующие выходные. Выходим из дома, садимся в мою машину и, даже не заведя ее, тут же друг на друга набрасываемся. Дэн целует все мое лицо, закрытые глаза, лоб, нос, щеки и, наконец, накрывает рот поцелуем. Толкается языком между зубов, и погружает его в рот. Хрипло застанав, углубляет поцелуй и вжимает меня в спинку сиденья. «Малая, почему мы с тобой идиоты такие?» «И правда идиоты», — смеюсь я. «Помнишь, я тебе говорил перед отъездом?» «Про Закс и Бебика? Разве могла я об этом забыть?» Согласно моргаю и прикусываю губы изнутри, чтобы они не растянулись до ушей. «Я от своего не отступлюсь». «Хочешь, чтобы я сменила фамилию?» «И чем скорее, тем лучше», — отвечает Дэн серьезно. «Окей». «Все, что получается, у меня выдавить». На лице Тюменцева появляется хищный оскал. Довольно ухмыльнувшись, он заводит мою Ауди, и машина плавно трогается с места. До дома мы едем молча. В моих глазах стоит пелена». Картинка слегка смазана, и я всерьез переживаю, как бы прямо сейчас не разреветься. От счастья. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы оба его заслужили. Прошли проверку временем, научились друг друга слушать и слышать. Осталось избавиться от ревности. Украдкой смотрю на Дэна и понимаю. «Не, не ревновать мы не сможем никогда». Загнав машину в подземный гараж, Денис берет меня за руку и уверенно ведет в свою квартиру. «Я подарок тебе купил», — сообщает он, открывая дверь. «Какой?» «Сейчас увидишь». Захожу внутрь, разуваюсь и вдруг слышу неясный шорох со стороны спальни, а затем цокот по паркету. В следующее мгновение, высунув мордочку, — В прихожую выглядывает щенок светло-золотистого цвета. «О, Боже!» — восклицаю я. «Бог мой!» Падаю на колени и протягиваю руку этому пушистому комочку. И он, не раздумывая, тут же бежит ко мне. «Нравится?» «Тюменцев, ты решил купить меня собакой?» Прижимая к груди щенка, проговариваю ошарашенно. «Это был самый главный козырь» признается гад. «Я рассчитывал тебя ей шантажировать». Смеюсь и целую крохотную мордашку. «Ты уже придумал ей кличку?» «Да, засыха». «Нет», — смотрю ей в глазки. «Это имя нам не подходит, да, девочка? Мы будем звать тебя Стефания». «Как?» «Стеша». Поднимаюсь со Стешей на ноги и обнимаю Дэна одной рукой. «Спасибо». «Теперь ты от меня никуда не денешься». «Глупец, это ты от нас никуда не денешься». Прижимаюсь к его губам, жду от тебя колечко. Не успеваю глазом моргнуть, и оно у меня на пальце. Внушительный бриллиант на золотом ободке. Пока я хлопаю ресницами, Дэн опускает стешу на пол и впечатывает меня в стену. «Вот и все». Эльвира Алексеевна, почти Тюменцева, «теперь ты моя навеки».